Глава сотая. Серниго разыграл все карты, имевшиеся у него на руках. Он был лишь простым оперативным агентом отделения ФБР в Атланте и не имел никакого веса в вопросах противодействия международному терроризму. Ему намекнули, что в эти дни отношения между ФБР и ЦРУ и так оказались напряженными. А тут еще он собирался ворошить осиное гнездо, громогласно высказывая обвинения в некомпетентности или даже в чем-то более серьезном. Если и честно, Сернига опустил бы руки после первого же телефонного звонка, но Дебора Миллер обладала даром убеждать, и, как он был вынужден признать, нередко оказывалась права. Поэтому Сернига продолжал звонить, проверяя безопасность телефонных линий, и делился своими опасениями со всеми в управлении, кто был готов его слушать. Он связался с СРУ и главным штабом военно-воздушных сил, но не смог избавиться от ощущения, что его просто отфутболивают. Как только ему удавалось завести разговор о событиях 13 марта, собеседник сразу же ссылался на секретность и умолкал. В конце концов, Дебора нашла тот рычаг, который смог приоткрыть хотя бы дверь на один дюйм. Она очеркнула карандашом на обороте пригласительного билета в музей. — Скажи, что это повторится снова, в том же месте. То, что прежде казалось надоедливой попыткой разобраться в былых оплошностях, внезапно превратилось в нечто совершенно другое. — Вот что нам известно, — сказал Сирнига, водя трубку после долгого разговора. Беспилотный хищник должен быть запущен с земли с относительно небольшого удаления от цели. — Какого именно? — Точно не могу сказать, — ответил Сернига. — Ряд не больше нескольких сот миль. — Если удар по той деревне, в ходе которой погиб, брат твоего друга действительно был нанесен сознательно, то у того, кто за ним стоял, не было полномочий изменить, собственно, графику улита самолетов. Новое задание нужно было каким-то образом привязать к какой-то настоящей, уже спланированной операции. Значит, для того, чтобы все это повторилось, необходимо, чтобы где-нибудь поблизости от этого острова планировалась другая операция? Задумчиво произнесла Дебора. Совершенно верно. Но вот что самое странное. Разумно предположить, что ЦРУ серьезно прислушивается ко всем заслуживающим внимания сообщениям о возможной угрозе. Однако тон моих собеседников полностью переменился по того, как я предположил, что такой может повториться, причем в самое ближайшее время. Они мгновенно отбросили этот вежливый тон, благодарим за ваше участие, и записали координаты. — Ты думаешь, планируется новый боевой вылет в сторону архипелага Сул? — Насколько я понял, самолеты уже поднялись в воздух. Угрюмо пробормотал Сернига.